Не было у него даже женщины, которая ждала бы его из походов. У него щемило сердце при виде матерей с маленькими детьми, и он мечтал о том, что настанет и в его жизни тот день, когда не надо будет больше в очередной раз уходить в темноту, исчезая с жизни станции на долгие дни и недели, а может и навсегда. И тогда, он надеялся, найдется женщина, готовая стать его женой, и родятся дети, которые, когда научатся говорить, станут называть его не дядей Сашей, а отцом.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 Артем знал, что отчим, несмотря на свою почти отеческую к нему любовь, не думает о нем как о продолжателе своего дела и, по большому счету, считает его балбесом, причем совершенно незаслуженно. В дальние походы он Артема не брал, несмотря на то, что Артем все взрослел и уже нельзя было отговориться тем, что он еще маленький и его зомби утащат или крыс съедят. Он и не понимал даже, что именно этим своим неверием Артема подталкивал его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 «Слышь, малая!» Поняв, что именно Артем имеет в виду, сурово сказал Женька. «Ты это...» «Давай, собирай свои вещички и иди играй к соседям». «Тебя, кажется, Катя в гости приглашала?» «С соседям надо поддерживать хорошие отношения. Так что давай, бери своих пупчиков в охапку и вперед!» Девочка что-то возмущенно пропищала и с обреченным видом начала собираться, попутно делая внушение своей кукле, тупо смотревшей в потолок полустертыми глазами. «Подумаешь, какие важные! Я и так все знаю!»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 Одни говорят, крыса огромная из туннеля вылезла, другие, что лазучек и черных отпугнули и даже ранили. Кому верить? Никому не верь, посоветовал Артем. Все врут. Собака это была. Щенок маленький. Его Андрей подобрал, который морпех. Сказал, что будет немецкую овчарку из него выращивать. Улыбнулся Артем. А я ведь это Андрей как раз и слышала, что это крыса была. А произнес Женька. Он специально врал, что ли? А ты не знаешь. Это ведь у него любимая прибаутка. Про крыс размером со свиней.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 Артему книги приносил из своих походов отчим, и в палатке у них была почти настоящая книжная полка. На ней стояли пожелтевшие от времени, иногда чуть подпорченные плесенью и крысами, иногда в бурых пятнышках чьей-то засохшей крови, такие вещи, которых больше не было ни у кого на станции, а может и во всем метро. Маркес, Кавка, Борхес, Виан. Несколько томов русской классики. «Ребят, на этот раз ничего не привезли», – сказал Женька.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 Говорят, решили, что это наркотик, раз от нее глюки идут. И что от нее мозг отмирать начинает, если долго глотать. Типа о здоровье заботится. Вот и заботились бы о своем здоровье. Что они нашим вдруг обеспокоились? Знаешь что? Сказала Женька тоном ниже. Леха говорит, что они вообще Дезу пускают насчет вреда здоровью. Какую Дезу? Удивленно спросил Артем. Дезинформацию. Вот слушай, Леха один раз зашел дальше проспекта Мира по нашей линии. Добрался до Сухаревской.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 Со Сухаревской следующая станция Тургеневская. Она с красной линии смежная. Там на чистые пруды переход был. Красные теперь обратно в Кировскую переименовали. Был, говорят, такой коммуняка. Испугались такой станции по соседству жить. Замуровали проход. И Тургеневская теперь пустая стоит. Заброшенная. Так что туннель там до ближайшего человеческого жилья от Сухаревской длинный. Вот в нем и исчезают. Поодиночке, если люди идут, почти наверняка не пройдут.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 «Сейчас я до доберусь, погоди немного», – пообещал Женька. «Так вот, люди боятся через эти туннели на юг поодиночке идти. И на Сухаревской себе компаньонов подыскивают, чтобы вместе, значит, пробираться. А если ярмарки нет, то людей мало. И иногда днями приходится сидеть и ждать, а то и неделями, пока наберется достаточно людей, чтобы идти. Ведь как? Чем больше народу, тем надежней. Леха говорит, там можно очень интересных людей встретить иногда». Швали, конечно, тоже достаточно, надо уметь отличать. Но бывает повезет. И тогда такого наслушаешься. В общем, Леха там мага встретил. Не то, что думаешь, не Хатабыч какой-нибудь пляшувый из волшебной лампы. Хатабыч джин, а не маг. Осторожно поправил Артем, но Женька проигнорировала его замечание и продолжал. Мужик оккультист. Полжизни потратил на изучение всякой мистической литературы. Особенно Леха про какого-то Кастаньеду вспоминал.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 И если эти поганки чуть по-другому приготовить, то с их помощью можно входить в такое состояние, из которого можно управлять событиями в реальном мире, из мира этих поганок, в которые ты попадаешь, если их ешь. Вот мак твой точно натуральный наркоман, убежденно заявил Артем. У нас тут многие дурью балуются, чтобы расслабиться, сам знаешь. Но никто до такой степени еще не наглатывался. Мужик подсел сто процентов. Ему же недолго, наверное, осталось. Слушай, мне тут дядь саш такую историю рассказал.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 Но этих бомжей часто так, кличка какая-нибудь дурацкая вместо имени, а что? А этого мага твоего как? Он легк сказал, что сейчас его называют карлсом За сходство. Непонятно, что он имел в виду, но именно так он объяснил. И ты зря не дослушал. В конце их разговора он легк сказал, что завтра через северную туннель лучше не идти. А тот как раз собирался на следующий день возвращаться. Леха послушался и не пошел. И не зря.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 Лехе на ярмарке один челнок с серпуховской линии рассказывал. Вот ты в призраков веришь? Ну... После разговоров с тобой каждый раз начинаю себя спрашивать, верю я в них или нет. Но потом один побуду или с нормальными людьми поговорю, и вроде отходить начинаю. С трудом сдерживая улыбку, ответил Артем. А серьезно? Ну как, я читал, конечно, кое-что, и дядя Саша рассказывал немного. Но, честно говоря, не очень-то верится в все эти истории. Вообще-то, я тебя не понимаю.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 Слепой на от рождения. Но ведь это не значит, что все те вещи, которых Крот не видит, на самом деле не существуют. Так и ты. Ладно, что за историю ты рассказать хотел? Про челнока Серпуховской линии. Про челнока? А, как-то Леха на этой ярмарке познакомился с мужиком одним. Он вообще-то не совсем Серпуховской. Он с кольца. Гражданин Ганза, но живет на Добрынинской. А там у них переход на Серпуховскую. На этой линии, не знаю, говорил я тебе твой отчим, за кольцом, жизни нет. То есть до следующей станции, до Тульской, по-моему, там стоят патрулиганзы. Это они подстраховываются. Мол, линия необитаемая, никогда не зная, что оттуда полезет. Вот они и сделали себе буферную зону. И дальше Тульской никто не заходит. Говорят, искать там нечего. Станции все пустые, оборудование поломано, жить невозможно. Мертвая зона, ни зверей, ни дряни, какой даже крыс не водится. Пусто. Но у челнока этого был знакомый бродяга один, который дальше Тульский зашел. Не знаю, что он там искал. И вот он потом тому челноку рассказывал, что не так все просто на Серпуховской линии, и что не даром там так пусто. Говорил, что там такое творится, что просто невозможно представить. Недаром ее даже Ганза не пытается колонизировать, хотя бы под подплантаться или там подстоило. Женька замолчал, чувствуя, что Артем наконец забыл о своем здоровом цинизме и слушает, открыв рот. Тогда он сел поудобнее и сказал, внутренне торжествуя, Да тебе не интересно наверное, всякий бред слушать. Так, бабушкины сказочки. Чай налить? Погоди с своим чаем. Ты мне лучше скажи, почему Ганза в самом деле не стала колонизировать этот участок? Правда, странно. о чем говорил, что у нее последнее время вообще проблема с перенаселением. Места уже на всех не хватает. И как же это они упустили такую возможность подмять под себя еще немного земли? Вот уж не похоже на них. Ага, интересно все-таки. Так вот, странник этот забрел довольно далеко.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 И, не дожидаясь ответа, вышел с чайником из палатки, оставив Артема наедине с впечатлениями от рассказанного. Артем, конечно, разозлился на него за эту выходку, но решил дотерпеть до конца истории, а уж потом высказать Женьке все, что о нем думает. Неожиданно он вспомнил о Хантере и о его просьбе, скорее даже приказе, но потом мысли снова вернулись к Женьке на истории. Возвратившись, тот налил Артему заварки в граненый стакан в раритетном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 И еще этот детский смех. Поезд нырять в туннель, и смех звенит все тише и тише, затихать вдали. И снова пустота. И абсолютная страшная тишина. Тут он проснулся? Ехидно, но с надеждой в голосе спросил Артем. Если бы! Бросился назад к погашему костру, собрал поскорее свои манатки и бежал безостановочно обратно до Тульской. Проделал весь путь за час. Очень страшно было наддумать. Артем затих, пораженный рассказанным.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 Открыл ему свою тайну и согласился на такое опасное поручение. «Эй, Артем! Артем! Ты спишь нам что ли? Ты чего не отвечаешь?» Потряс его за плечо Женька. Слышь, что Кирилл говорит? Завтра вечером у нас караван организует на Рижскую. Говорят, наша администрация решила с ними объединяться, а пока гуманитарную помощь им отправляем, ввиду того, что скоро все побратаемся. А у них там вроде склад обнаружился с кабелем. Начальство хочет прокладывать».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 И когда поезд уже находился в считанных метрах от Артема, видение вдруг стремительно потеряло правдоподобие, выцвело и исчезло. На смену ему пришло нечто новое, совершенно иное. Артем увидел Хантера, одетого во все снежно-белое, в комнате с такими же ослепительно-белыми стенами и совсем без мебели. Он стоял, опустив голову, взгляд его буравил пол. Потом он поднял глаза и посмотрел прямо на Артема.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 ответил Артем, вдруг осознав, что уже принял решение. При этой мысли что-то у него внутри оборвалось, он почувствовал странное облегчение и вместе с тем какую-то пустоту внутри, словно у него из груди удалили опухоль, отягощавшую сердце и мешавшую дышать. В караван. Сидел бы ты лучше дома, а не шлялся по туннелям. Вот мне бы надо туда, как раз на рижские дела, да что-то сегодня неважно себя чувствую. В другой раз уже, наверное. Ты ведь не сейчас еще уходишь? В девять? «Ну, еще успеем попрощаться. Собирайся пока». И он оставил Артема одного. Тут принялся судорожно кидать в рюкзак вещи, которые могли пригодиться в дороге. Фонарик, батарейки, еще батарейки, грибы, пакет чая, ливерная свиная колбаса, полный рожок для автомата, который он когда-то стащил, карту метро, еще батарейки. Не забыть паспорт. На Рижск он, конечно, ни к чему, но вот за ее пределами, без паспорта, первый же патруль суверенной станции может завернуть, а то и к стенке поставить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 Артем и Женька, как самые молодые, залезли на дрезину, приготовившись к нелегкой работе. Кирилл и второй доброволец заняли место сзади, замыкая отряд. «Поехали», – произнес командир. Артем и Женька налегли на рычаги, Кирилл чуть подтолкнул дрезину сзади, она скрипнула, тронулась с места и медленно покатила вперед. Замыкающие двинулись вслед за ней, и группа скрылась в жерле южного туннеля.